Глава двадцать четвертая. Страшные вихри под черепом. Вы, вероятно, догадались, что господин Мадлен — никто иной, как Жан Вальжан. Мы уже заглядывали в глубину этой совести. Наступил момент заглянуть в нее еще раз. Мы это делаем не без душевного волнения и трепета. Нет ничего ужаснее подобного созерцания. Ничего не может быть ни более ослепительного, ни более мрачного, как человеческая душа. Нет ничего более ужасного, более сложного, более таинственного и бесконечного. Есть зрелище величественнее моря. Это небо. Есть зрелище величественнее небес. Это душа человека. Нам остаётся немного прибавить к тому, что вы уже знаете о Жане-Вальжане после приключения его с Птижерве. Как известно, с этой минуты он стал совсем другим человеком. То, чего епископ хотел от него добиться, того он достиг. Это было более чем превращение, это было перерождение. Ему удалось исчезнуть, продать все серебро, за исключением двух подсвечников, оставленных как воспоминания и, переходя из города в город, он прошел всю Францию, добрался до м устроил дело, о котором мы уже говорили, и счастливый сознанием, что первая половина его жизни совершенно уничтожена, зажил мирно и спокойно, имея только два желания — скрыть свое имя и жертвовать своей жизнью, избегать людей и посвятить себя добру. Эти две мысли были так тесно связаны между собою в его мозгу, что слились в одну. Они одинаково господствовали над всеми его малейшими поступками. Обыкновенно они согласовались между собою. Они заставляли его быть в тени, оставаться ласковым и добрым и советовали ему одно и то же. Иногда, впрочем, между ними являлся разлад. В таких случаях тот, кого все называли Господином Мадленом, не колеблясь, приносил первую мысль в жертву второй — свою безопасность своей добродетели. Так, вопреки всякой осторожности и благоразумию, он сохранил подсвечники епископа, надел траур по его смерти, призывал и расспрашивал об имени всех маленьких савояров, собирал сведения о своей семье в Фавероле и спас жизнь старику Фашливану, несмотря на тревожные замечания Жавера. Казалось, он думал всегда по примеру всех мудрых и справедливых людей прежде всего о ближнем, а не о себе. Тем не менее, никогда еще ничего подобного ему не представлялось. Никогда еще эти две главные идеи, руководившие этим несчастным человеком, не вступали в такую ожесточенную борьбу. Он это смутно понял с первых же слов, как только Жавер вошел в его кабинет. В ту минуту, когда он услышал звук своего имени, так тщательно погребенного, им овладело какое-то оцепенение. Он был потрясен странностью своей судьбы и склонился перед нею, как дуб перед приближением грозы, как солдат перед приступом. Он чувствовал, что над головой его собираются тучи, полные громов и молний. Слушая слова Жавера, он в то же время хотел тотчас же бежать, донести да на себя, вырвать из тюрьмы этого шанматье и самому сесть на его место. Но это было острое, болезненное ощущение. Точно нож манзили в живое тело. Оно улеглось, и он сказал себе «Тише, тише». Он подавил в себе первое движение великодушия и отступил перед героизмом. Конечно, было бы прекрасно, если бы этот человек после святых наставлений епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, не колеблясь ни мгновения и не задумываясь, продолжал бы подвигаться спокойным шагом к той пропасти, на дне которой видно небо. Это было бы прекрасно. Но этого не случилось. Нужно, чтобы мы рассказали все так, как оно произошло на самом деле. Прежде всего заговорил инстинкт самосохранения. Жан Вальжан быстро пришел в себя, подавил волнение, подумал об опасности присутствия Жавера, отложил всякие решения с твердостью, внушаемой ужасом, постарался забыть все, что должен был сделать и восстановил свое хладнокровие, как боец поднимает свой щит. Конец дня он оставался в том же состоянии, с бурей в душе и с глубоким спокойствием снаружи. Он принял, как говорится, предохранительные меры. Все было еще смутно и беспорядочно в его мозгу. смятение было так сильно, что он не мог различить ясно ни одной мысли. Он сам ничего не мог бы о себе рассказать, как только одно, что получил сильный удар. Поручая Фонтину особой заботливости сестер, он смутно сознавал, что ему, может быть, придется поехать в Аррас. Не приняв еще никакого окончательного решения, он сказал себе, что так как он вне всяких подозрений, то ничего не будет странного в том, что приедет, как и другие чтобы присутствовать при разборе дела. Поэтому он нанял лошадь у Скофлера. Он пообедал с обычным аппетитом. Войдя в свою комнату, он погрузился в размышления. Он разобрал положение и нашел его беспримерным, до такой степени чудовищным, что, повинуясь какому-то необъяснимому душевному трепету, встал и запер дверь на крючок. Он боялся, чтобы еще кто-нибудь не вошел. Он заградил вход возможному. Минуту спустя он погасил свечу. Свет ему мешал. Ему казалось, что его могут увидеть. Кто? Увы, то, что он хотел выгнать, вошло. То, что он хотел ослепить, глядело во все глаза. То была его совесть. Тем не менее, в первую минуту он думал, что старания его удались. Он почувствовал одиночество. Дверь заперта. Он счел себя неприступным. Свеча погашена. Он невидим. Тогда он овладел собой. Он облокотился обоими локтями на стол, опустил голову на руки и стал размышлять в темноте. Где я? Не сон ли это? Что мне сказали? Неужели я и в самом деле видел Жавера, и он сказал мне все это? Кто этот шан Разве он на меня похож? Неужели это возможно? И когда я подумаю, что вчера еще я был так спокоен и далек от всего этого, что я делал вчера в этот час? Что это за случай? Чем он разрешится? Что делать? Так терзался он. Мысли катились, как волны, и он сжал лоб руками, как бы стараясь удержать их. Над всей этой сумятицей идей царила невыносимая тоска. Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звездочки. Он опять вернулся к столу. Так прошел час. Мало-помалу, однако, мысли его стали принимать определенную форму он начал сознавать, что хотя положение его было исключительно и ужасно, он тем не менее был его господином. И это еще усилило его ужас. Независимо от строгой и религиозной цели, руководившей его поступками, все, что он делал до сих пор, было ничем иным, как ямой, куда он хотел зарыть свое имя. В часы размышлений... В бессонные ночи он больше всего страшился услышать свое имя. Он говорил себе, что тогда наступит конец всему, и что в день, когда имя его опять всплывет на поверхность, вся его новая жизнь рухнет, и, кто знает, быть может, погибнет и его новая душа. Он дрожал при мысли об одной возможности этого — Конечно, если бы кто-нибудь в такие минуты сказал ему, что настанет час, когда это имя снова прозвучит в его ушах, что это отвратительное слово «Жан-Бальжан» вдруг восстанет из мрака, что страшный свет, способный рассеять мрак, в который он себя окутал, внезапно воссияет над его головой, что это имя будет угрозой ему и еще более сгустит тьму вокруг него что его существование станет еще более спокойным и непроницаемым, и что очная ставка призрака Жана Вальжана с уважаемым гражданином Мадленом придаст последнему еще более достоинства и славы, если бы кто-нибудь сказал ему это, он покачал бы головой и счел бы эти слова бессмыслицей. И вот теперь это случилось на самом деле. Все невероятности превратились в факт, и безумные фантазии стали действительностью. А голова его становилась все яснее и яснее. Он все более отдавал себе отчет в своем положении. Ему казалось, что он пробудился от сна, и весь дрожащий среди ночного мрака очутился на скользком краю бездны, от которой тщетно силился отступить. Он ясно видел в темноте кого-то другого, незнакомого, которого судьба приняла за него и толкала в пропасть вместо него. Пропасть должна была закрыться, непременно проглотив кого-нибудь, его или того другого. Ему оставалось только покориться. Он теперь видел все происходившее. Он объяснил себе это так. Его место на галерах оставалось незанятым. Что бы он ни делал, оно будет ждать его, и кража монету пти неминуемо приведет его туда. В эту минуту у него явился заместитель под именем Шан-Матье, а что касается его, то он будет существовать отныне в двух видах – в каторге, в лице Шан-Матье и в обществе под именем модлена Ему нечего опасаться. Пусть он только не мешает людям навалить на голову шан камень позора, который, как могильная плита, раз опустившись, никогда не поднимается. Все это было так дико и странно, что с ним произошло вдруг какое-то сотрясение, точно взрыв внутреннего хохота. Он внезапно зажег свечку. «Ну, чего же я испугался?» — сказал он себе. Чего же мне раздумывать? Я спасен, и делу конец. Была одна только дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь. Теперь эта дверь замурована навсегда. Этот Жавер, который так долго беспокоил меня своим инстинктом, казалось, угадывал меня и угадал, который, как охотничья собака, всегда выслеживал меня, сбит теперь с толку, отвлечен в другую сторону. Он теперь успокоится и не будет больше меня тревожить. Он нашел своего Жана-Вальжана. Кто знает, может быть, он и уедет отсюда. И все это совершится помимо меня. Я тут ни при чем. И что во всем этом такого ужасного? Право, если бы кто-нибудь меня увидел, то подумал бы, что со мною случилось какое-нибудь несчастье. Да если от этого и пострадает кто-нибудь... Так разве я виноват в этом? Такова, значит, судьба. Так должно было случиться. Разве я вправе вмешиваться в дела проведения? И я еще недоволен. Чего мне еще нужно? Цель, которой я добивался ценою стольких лет, бессонных ночей, горячих молитв, достигнута наконец. прав не понимаю, почему я побоялся зайти к священнику и покаяться ему во всем. Я уверен, что он сказал бы мне то же самое. Решено. Пусть все идет своим чередом. Так говорил он себе в глубине совести, склонившись, если можно так выразиться, над своей собственной бездной. Он встал со стула и принялся ходить взад и вперед по комнате. Полно думать об этом, сказал он. Все решено но он не чувствовал никакого облегчения. Напротив, нельзя помешать возвратиться мысли, как нельзя помешать морю вернуться к берегам. Для моряка это называется приливом, для преступника это угрызение совести. По прошествии нескольких минут он невольно вернулся к рассуждению с самим собою, в котором он сам говорил о том, о чем хотел бы умолчать. Слушал то, чего не хотел бы слышать, повинуясь какой-то таинственной силе. Он сказал себе, цель моя достигнута. Но разве у него не было целью спасти не тело, а душу? Сделаться честным и добрым? Разве не это завещал ему епископ? Закрыть дверь прошлому? Но, Боже, он не закрывает ее напротив. Широко раскрывает вновь, допуская совершиться этой гнусности. Он снова становится вором, отвратительным грабителем. Он похищает у другого существование, жизнь, спокойствие, место под солнцем. Он становится убийцей. Он нравственно убивает какого-то несчастного. Он заживо обрекает его на эту жизнь хуже смерти, называемой каторгой. Наоборот, предать себя, спасти этого человека, ставшего жертвой роковой ошибки, восстановить свое имя, почувству долга снова стать каторжником Жаном Вальжаном, вот когда он довершит свое преображение и навсегда закроет дверь ада, из которого вышел. Попасть в него по внешности значит в действительности освободиться из него и он сделает это. Все доселе им совершенное — ничто, если он не совершит этого последнего подвига. Вся жизнь его тогда бесполезна, раскаяние бесплодно. Он чувствовал, что епископ в эту минуту рядом с ним, с пристально устремленным на него взором, что отныне мэр Мадлен со всею его добродетелью его отвратителен но что каторжник Жан-Вальжан будет в его глазах чист и прекрасен. Люди видят маску, но епископ видит его настоящее лицо. Люди видят его жизнь, епископ — его совесть. Следовало ехать в Аррас, освободить ложного Жана-Вальжана и указать настоящего. Увы! Это была величайшая жертва, самая мучительная победа. Последний шаг. Но так надо. Горькая судьба. Итак, — сказал он, — решено. Исполним свой долг, спасем этого человека. Он произнес это громко, не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух. Он взялся за свои книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку векселей нескольких мелких должников. Написал какое-то письмо и запечатал его в конверт, надписав адрес «Г. Лафит, банкиру, улица Артуа, Париж». Потом вынул из письменного стола несколько банковых билетов и паспорт, с которым еще в нынешнем году отправлялся на выборы. Если бы кто-нибудь мог видеть его, совершающим все эти мелочи, тот не мог бы и догадаться, что в нем что-нибудь происходит. Изредка только губы его шевелились. Порой он поднимал голову и пристально устремлял взгляд в одну точку на стене, словно там заключалось то, что он пытался разрешить. Написав письмо, он спрятал его в карман вместе с бумажником, и опять принялся ходить взад и вперед. Мысли его не изменились. Он по-прежнему видел ярко начертанные слова долга, ослепительно сиявшие его умственному взору. «Иди, назови себя! предай себя!» На колокольне приходской церкви пробило двенадцать часов ночи. Он сосчитал удары. Ему стало холодно, он затопил камин. Ему не пришло в голову закрыть окно. Он опять впал в оцепенение. Ему пришлось сделать большое усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробили часы. Наконец он вспомнил. «А, да», — сказал он себе, — «я решил донести на себя». И вдруг ему ударило в голову мысль о Фонтине. Однако что же станется с этой несчастной женщиной? Фонтина явилась как луч нежданного света. Ему показалось, что все изменилось вокруг него. Он воскликнул, что же это я? До сих пор все время я думал только о себе. Мне удобно или молчать, или донести на себя, скрыть свое имя или спасти свою душу быть презренным, хотя и уважаемым должностным лицом или же отверженным но честным каторжником — это все касается меня но боже мой ведь это страшный эгоизм не следует ли подумать и о других ведь это наша первая обязанность посмотрим сообразим положим я исчезну буду уничтожен забыт. что выйдет из этого если я донесу на себя Меня схватят. Шан-Матье освободят, Меня пошлют на галеры. А потом? Что произойдет здесь? Здесь ведь фабрика, промышленность, Целая страна, рабочие, мужчины, женщины, Старики, дети, бедняки. Я создал все это. Я дал жизнь, движение, богатство, Душу этой стране. Не станет меня, Отлетит и душа. И эта женщина, так много выстрадавшая, Которая сохранила столько достоинства в своем падении, Которой я невольно причинил столько зла. А этот ребенок, которого я обещал доставить матери, Разве я не должен сначала утешить ее? Если меня не станет, что произойдет? Мать умрет. Ребенок будет брошен на произвол судьбы. Вот что будет если я донесу на себя. А если я не донесу? Посмотрим, что случится, если я не донесу. Задав себе этот вопрос, он остановился. На минуту он поколебался и задрожал. Но спокойствие быстро вернулось к нему, и он ответил себе. Тогда тот человек уйдет на галеры. Это верно. Ну так что ж? ведь он совершил кражу. Я же останусь здесь. Через десять лет у меня будет 10 миллионов, и я раздам их по всей стране. Мне ничего не надо. Я тружусь не для себя. Край будет процветать, тысячи семейств будут счастливы, исчезнет нужда, вместе с ней и преступление. А эта бедная мать вырастет своего ребенка. Я просто сошел с ума, решив себя выдать. К чему это? Неужели для того, чтобы доказать свою добродетель? Какая комедия! И все это потому, что я думал исключительно о себе. Чтобы спасти какого-то вора от заслуженного, быть может, наказания, я готов был погубить целый край. Ведь это гнусно. И если бы даже совесть моя упрекала меня за это, то ведь я вынесу эти упреки ради ближних, которым я необходим. По-моему, это также большая добродетель и самоотвержение. Он снова стал шагать по комнате. На этот раз ему казалось, что он доволен, что он нашел истину. Я нашел настоящее решение, — думал он. Надо же на чем-нибудь остановиться. Нечего больше колебаться и отступать. От этого зависит судьба многих, а не одного меня. Я Мадлен и остаюсь модленом Горе тому, кто носит имя Жана Вальжана. Но это не я. Я не знаю этого человека. Если есть такой, пусть он справляется, как знает. Это меня не касается. Это имя роковое, витающее во мраке. Если оно обрушилось кому-нибудь на голову, тем хуже для этой головы. Он посмотрелся в маленькое зеркальце над камином и сказал... Вот что значит принять какое-нибудь твердое решение. У меня теперь совсем другое лицо. Он сделал еще несколько шагов и внезапно остановился. Теперь не надо раздумывать ни над какими последствиями. Остались еще некоторые нити, связывающие меня с Жаном Вальжаном. Надо их оборвать. В этой самой комнате даже есть вещи, которые могут меня выдать. Не мы и свидетели прошлого. Надо, чтобы они исчезли. Он вынул из кошелька небольшой ключик и отпер потайной шкафчик, вделанный в стене, и скрытый под обоями. В этом тайнике лежали какие-то лохмотья: синяя холщовая блуза, старые панталоны, котомка и суковатая палка с железными концами. Видевшая жена Жанова в дине В 1815 году узнали бы в этом трепье его жалкий костюм. Он сохранил их, как и два серебряных подсвечника, как воспоминания об исходной точке. Но только то, что он принес с каторги, он спрятал. То же, что получил от епископа, выставил на показ. Он боязливо оглянулся на дверь, точно опасаясь, чтоб кто-нибудь не вышел, несмотря на запертую задвижку. Потом быстрым и внезапным движением схватил в одну охапку все эти вещи и, не взглянув даже на то, что так свято и с такой опасностью хранил в течение стольких лет, бросил сразу все это в огонь. Потом опять тщательно запер потайную дверцу, что было теперь совершенно бесполезно, так как в шкафу ничего больше не было и заслонил ее стулом. Через минуту комнаты и стена противоположного дома озарились светом яркого пламени. Из котомки, горевшей вместе с другими тряпками, выпал какой-то предмет, сверкавший в зале. Вглядевшись, легко было узнать небольшую серебряную монету. Без сомнения, то были сорок су, украденные у маленького саваяра он же не глядел на огонь а все метался по комнате вдруг глаза его упали на серебряные подсвечники а подумал он весь жан вальжан сидит еще здесь надо это уничтожить он взял в руки подсвечники огня оставалось достаточно для того чтобы они могли превратиться в бесформенную массу и чтобы их нельзя было узнать он нагнулся к огню и погрелся с минуту. Ему стало хорошо. «Славный огонь!» — сказал он. Одним из подсвечников он поправил уголья. Через минуту оба были в пламени. В этот миг ему показалось, что какой-то голос внутри его закричал «Жан-Вальжан! Жан-Вальжан!» Волосы его стали дыбом. Он стал похож на человека, прислушивающегося к чему-то страшному. «Да, это так. Кончай», — говорил голос. «Довершай то, что ты сделал. Уничтожь подсвечники, уничтожай это воспоминание, забудь епископа, забудь все. Погубишь он, матье, это хорошо, утешайся». И так решено. Вот человек-старик не понимающий, чего от него хотят, который ничего, быть может, не сделал, невинный, несчастье которого заключается лишь в том, что ему приписывают твое имя, которое давит его как преступление. Его приняли за тебя, его осудят вместо тебя, и он окончит дни свои в позоре и отвержении. Ты же останешься честным человеком. Оставайся мэром, всеми уважаемым и благословляемым. — Обогащай город и граждан, воспитывай сирот, живи счастливо, добродетельно и безупречно, а другой в это время вместо тебя будет носить арестантскую куртку, презренное имя и твои цепи на каторге. — Да, ты прекрасно все уладил. — А, презренный! По лбу Жан Вальжана струился пот. Он устремил на подсвечнике блуждающий взгляд. Голос, вначале слабый, едва слышный в глубине его совести, звучал теперь как трубный глаз над самым его ухом. Ему казалось, что он выходил из него, но слышен был точно извне. Последние слова ему послышались так отчетливо, что он оглянулся с каким-то ужасом. «Кто здесь?» Спросил он громко и растерянно. Потом прибавил с каким-то безумным смехом. «Как я глуп! Никого и быть не может!» Он вынул подсвечники из огня и опять поставил их на камин. Затем снова стал монотонно и мрачно ходить по комнате. Это разбудило спавшего внизу человека. Это хождение облегчало и одуряло его в одно и то же время. Через минуту он забыл, на чем остановился. Но одинаково приходил в ужас от обоих противоположных решений. Оба были одинаково губительны. Что делать, великий Боже, что делать? Буря, которую он победил с таким трудом, снова забушевала внутри его. Мысли его стали мешаться. Он шатался духом и телом. Он ходил неверными шагами, как ребенок, только что начинающий становиться на ноги. Опять вставал мучительный вопрос. Следует ли молчать? Он ничего не мог себе ясно представить. Ответы на эти вопросы рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что какое бы решение он не принял, часть его существа должна неминуемо умереть, что как с одной, так и с другой стороны перед ним сияет могила, что он переживает агонию или своего счастья, или своей добродетели. Увы, им снова овладело страшное колебание. Он ни на шаг не подвинулся вперед. Так боролась в отчаянии, это несчастная душа глава двадцать пять колеса и палки в колеса пробило три часа уже пять часов ходил он взад и вперед по комнате почти не переставая наконец он опустился на стул он уснул часа через два Он проснулся весь продрогший. Резкий утренний ветер врывался в открытое окно. Огонь в камине погас, свеча почти догорела. Была еще темная ночь. Он встал и подошел к окну. Звезд на небе по-прежнему не было. Стук по мостовой заставил его вздрогнуть. Он взглянул направо и увидел две приближавшиеся светлые точки. Он узнал экипажные фонари. Это было тельбюри, запряженное маленькой белой лошадкой, копыта которой громко стучали по мостовой. «Что это за экипаж?» — подумал он. «Кто это выезжает так рано?» В эту минуту тихо постучались в дверь его комнаты. «Кто там?» «Я, господин мэр», — отвечал чей-то голос. Он узнал голос своей служанки. «Что вам нужно?» — Скоро пять часов, господин мэр. — Что же мне до этого? — Разве господин мэр не заказывал экипаж? — Кучер говорит, что явился по приказанию господина мэра. — Какой кучер? кучер «Скофлер — Кучер господина Скофлера. — Скофлера? — повторил Мадлен, вздрогнув точно. Перед ним сверкнула молния. — Ах да, Скофлер, — проговорил он. Если бы старая служанка увидела его в эту минуту, она пришла бы в ужас. Воцарилось довольно продолжительное молчание. Он глядел бессмысленным взором на пламя свечи, снимая нагоревший воск и крутя его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она осмелилась опять спросить, что же сказать кучеру, господин мэр? Скажите, что я сейчас выйду. В эту ночь Мальпост, спускаясь по Гединской дороге в Эм, задел на повороте за колесо маленького Тельбюри, запряженного белой лошадкой и ехавшего в противоположном направлении. В нем сидел один только человек, тщательно закутанный в плащ. Колесо экипажа получило сильный толчок. Кучер Мальпоста закричал проезжему остановиться, но тот не обратил на это никакого внимания, и продолжал ехать крупной рысью. «Должно быть, человек этот чертовски торопится», — проговорил кучер. Человек, спешивший так вперед, был тот, которого мы видели, боровшимся с душевными волнениями и, во всяком случае, заслуживавшим сострадания. Куда он ехал, он не мог бы этого сказать. Зачем он торопился? Он сам не знал. Он наугад стремился вперед. Куда? Конечно, во раз. Быть может, он и в другое место ехал бы так же. По временам дрожь пробегала по всему его телу. Он погружался во мрак, как в бездну. Что-то притягивало, толкало его. Он ничего еще не решил, ничего не сделал, ни на чем не остановился. Более чем когда-нибудь он находился в нерешимости. Зачем он ехал в Аррас? И он в сотый раз повторял себе, что следует убедиться во всем собственными глазами. Может быть, этого шан и не стоит спасать. Тогда совесть его успокоится, и ему нисколько не будет жаль, если другого отправят на каторгу вместо него. И хотя на суде будет и Жавер, и Бревей, и Шанильдей, старые каторжники, знавшие его тогда, Они все равно не узнают его теперь. А Жавер был в настоящую минуту так далек от мысли об этом. Опасности, следовательно, не предвидится никакой. Конечно, он переживал страшные часы, но это минует бесследно. К тому же ведь он держит свою судьбу в своих собственных руках. Он упорно цеплялся за эту мысль. В глубине души он предпочел бы вовсе не ехать в Аррас. Тем не менее он спешил туда. И он бессознательно подгонял свою лошадь, которая и так бежала крупной рысью. На рассвете он был в открытом поле. Город Эм остался далеко позади. Он взглянул на белевший горизонт и ничего не видел перед собой, кроме встававшей холодной зимней зари. Утро, как и вечер, имеет свои призраки. Черневшие вдали силуэты деревьев и холмов прибавляли еще что-то роковое и мрачное к мятежному состоянию его души. Когда он прибыл в Гедин, уже наступил день. Он дал лошади передохнуть и покормил ее. Сам же не слезал с кюльбери. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и посмотрел на левое колесо. — А далеко вы едете? — спросил он. — А что? — отвечал Мадлен, погруженный в свои мысли. — А то, что вот это колесо не выдержит более четверти мили. — Удивляюсь, как оно до сих пор еще не свалилось. Посмотрите-ка сюда! Мадлен поспешно слез с Тюльбери и увидел, что колесо действительно сильно повреждено. Толчок Мальпоста переломил несколько спиц и ступицу, с которой соскочила гайка. — Нет ли поблизости мастера, который мог бы поправить все это? — спросил Мадлен. — Сейчас позову, — отвечал конюх. Через минуту появился мастер. Осмотрев поломку, он заявил, что починку произвести можно, но раньше следующего утра ехать дальше будет нельзя. — Это невозможно, — сказал Мадлен. — В таком случае не могу ли я найти здесь... — Другого экипажа. — Поблизости ни у кого нет. — Куда вы едете? — Варрас. — Так разве вам нельзя ехать туда на почтовых? — Вы будете там в четыре часа утра. — Нет, я должен быть там к вечеру, самое позднее. Каретник покачал головой. мадлен же почувствовал прилив безумной радости. Очевидно, провидение вмешалось в его намерение. Оно разбило Тельбюри и помешало ему следовать далее. Сам же он употреблял все усилия, чтобы продолжать путь. Ему не в чем было упрекать себя. Он не виноват, что не может поспеть вовремя. Он вздохнул. Вздохнул свободно, полной грудью в первый раз после визита Жавера. Казалось, железная рука, сжимавшая ему сердце в течение 24 часов, вдруг ослабла. Ему представилось, что он спокойно может вернуться назад. Вдруг к нему подошла какая-то старуха. — Вы, кажется, сударь, спрашивали, нельзя ли найти какой-нибудь экипаж, — сказала она. — Я могу, если угодно, услужить вам. Эти простые слова обдали его холодным потом. Он почувствовал, что железная рука готова вновь схватить его. — Да, добрая женщина, — отвечал он. — Я ищу, нет ли кабриолета. — У нее простая таратайка без рессор, на которой ехать нельзя, — заговорили мастеры конюх. — Она ничем не лучше вашего сломанного тельбюрии, сударь. Это действительно была правда. Тем не менее он велел заложить ее и через четверть часа уже ехал дальше. Ему досадно было теперь за эту радость, которую он почувствовал на одну минуту. Никто же не заставляет его совершать это путешествие. И он опять хлестнул свою лошадь. В Сен-Поле он опять дал передохнуть своей лошади и, согласно обещанию данному Скофлеру, стоял все время возле нее, пока она ела овес. Через час он ехал дальше. День мало-помалу склонился к вечеру. До да раз оставалось еще около семи миль вдруг ему пришла в голову мысль что может быть он опоздает и процесс уже кончится пока он доедет до места ведь он не знает в котором часу начнется заседание по этому делу обыкновенно оно начинается в девять часов утра и наверное разбор его не затянется долго с шанмате покончат живо констатирует факт кражи яблок удостоверит личности готово Он, наверное, приедет, когда все уже будет кончено. А ночь спускалась все быстрее и быстрее.